И по мере того, как он говорил, всё недоступнее и суровее становилось лицо папа, точно окаменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семёна Мосягина, и обвивалось вокруг него, как чёрные кольца неведомой змии.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 И взял к себе сироту приёмыше, и все бронили его за это. А сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезней. И тогда он сам начал бронить себя и перестал понимать, нужно быть жалосливым или нет. Казалось, что слёзы не должны были высыхать на глазах этого человека. Крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах.